Рецепт для тех, кто вылетел из клубного сэндвича. На двоих. Блюдо, которое регулярно подавалось нам с моей соседкой Эй Джей, пока мы сидели на кухонном столе, скрестив ноги и орали на какого-нибудь мудака. Мудак обычно говорил, что мы слишком пьяны, чтобы вернуться в гостиную, и вообще всех только расстраиваем. Два яйца, четыре кусочка хлеба, Дижонская горчица, майонез, руккола по вкусу, соль и чёрный перец. Поджарьте яйца на оливковом масле с капелькой сливочного. Полейте маслом желток, поджарьте хлеб в тостере, намажьте один кусок хлеба горчицей, другой майонезом. Положите между ними яйцо и пригоршню рукколы. Съешьте за пять больших укусов, запачкайте всё лицо горчицей. Разлейте любой алкоголь, который найдёте на кухне. Обычно мы находили у дальней стенки холодильника старую бутылку карамельной водки, которую Фэрли подарили на Рождество в 2009. -м. По двум чистым сосудам. Врубите Марвина Гейя. 23 марта 2014 года.